Глава 16. Несмотря на продуманную речь о том, что я застала простых крыс в шкафу с травами, испугалась и устроила погром, гоняя их по помещению. Пожилой лекарь довольным мной не был. Как бы я там ни защищала запасы, ни пыталась спасти ингредиенты, лаборатория пострадала, а ответственность за неё несла именно я. Мой жалкий вид ирванное платье, которое я решила не менять для пушивого эффекта, не сработали. Зелье не готово, травы повреждены, а другие вовсе отсутствуют, ворчал целитель, всплескивая руками. Что же за напасть такая? За что мне всё это? Как теперь быстро восполнить потери? Я помогу. попыталась загладить вину, неловко теребя в руках оторванный лоскуток от подола. Всё получилось случайно. Я исправлюсь. Конечно, исправишься и травы найдёшь, неменяя нервно произнёс старичок. Однако я намерен обсудить с наследником этот инцидент и порекомендовать ему, вероятно, пристроить вас куда-нибудь в более безопасное место. Я вздрогнула и вопросительно уставилась на мужичка. Что значит в другое? Он что, хочет от меня избавиться? Считает, что мне тут не место? Может, оно, конечно, и так, но мне лучше быть здесь, подальше от отбора королевы остальных ведьм. Так хоть причина найдётся, почему я всё ещё в замке обитаю. Пожалуйста, дайте мне ещё один шанс, начала было я умоляюще. на мою попытку присекле резким жестом руки. Сейчас я не намерен с вами обсуждать этот вопрос, объявили мне. Всё, чего мне хотелось бы, чтобы вы всё здесь привели в надлежащий вид. Лекарь тяжело и трагично вздохнул, сгробастал несколько колбочек и склянок в руки, стараясь даже не смотреть в мою сторону. Взял что-то из трав и направился к двери. Зелье я сделаю сам. Принцу скоро назначен приём, а оно ещё не готово. Какой кошмар! Какая халатность! Приберитесь и ступайте к себе. Позже вас оповестят о принятом решении. Когда дверь за целителем захлопнулась, мне едва удалось проглотить ком обиды, что застрял в горле. Хотелось плакать сильно. Даже не от того, что погром устроила на самом деле не я, а пушистые вредители. А скорее от того, что всё с самого начала идёт не так, как задумывалось. Давненько мне не приходилось испытывать жалость к себе. Наверное, со времён смерти родителей. Тогда на меня обрушилась целая куча проблем. Ведь как говорится, беда не приходит одна. Так и тут не одна, а целая серия невезений. Надежда, что всё наладится, конечно, оставалась, но какая-то слабенькая. Остаток дня я так и провела в лаборатории. Подмести и убрать уцелевшее не составило труда. Но вот некоторые жидкости из разбитых сосудов, въевшимися пятнами, остались на поверхности стола и полу. Их я тёрла с особым усердием, пыхтя, проклиная день, когда пошла к ведьме-гадалке, злясь на пушистиков и себя. Всех припомнила и пообещала себе в очередной раз что непременно всё исправлю как-нибудь они ещё узнают, что я не бездарность и проклятие, что на них обрушилось, а дар, посланный из другого мира, сокровище, они все об этом узнают. В свою спальню вернулась поздно, ноги еле волочила по коврам, направляясь к выделенному мне покоям. Тело ломило от перенапряжения, и всё, чего я желала, искупаться или лечь спать. Натремо меня уже ждало послание о том, что завтра утром меня приглашают вместе с остальными ведьмами на приём, честь начала отбора. И это скорее удручало, чем радовало. Ни сил, ни желания там появляться не было. Пока подготовилась ко сну и тяжёлой гудящей головой наконец удалось коснуться подушки, Настроение стало ещё более мрачным, чем прежде. Я как мантру повторяла про себя: только бы не потревожили, дали отоспаться и отдохнуть. Если хоть кто-то побеспокоит, покусаю сильно и безжалостно. И даже в глубокий сон погрузиться, как следует, не успела. Нашёлся смыльчак, который стал энергично тормошить мою подушку, ещё и порыкивал. Подскочила на кровати, потревоженная наглым вторжением, с яростным настроем проучить негодяя, кем бы он ни был. Даже свечу не стало зажигать. Сначала стукну этого кого-то, потом продолжим разбираться при свете. Через силу распахнула глаза, быстро протерев их предварительно руками. Я поблекла, завидя рядом с собой на постели уже знакомого глазастого и не в меру наглово пушистого хулигана. Он со стервнением тянул подушку, на которой я тихо мирно спала, за кончик. И причина его действий была вовсе не то, что со мной сильно захотел пообщаться, не дождавшись утра. Именно под неё я перед сном перепрятала его бусинку с амтенкой, точнее, светилка. Ну да, это ты замечательно придумал. Возмутилась я, надавливая рукой на пухлую подушку, чтобы удержать её на прежнем месте и не дать ему доступ к желаемому предмету. Давай, порви мне ещё простынь, матрас, а заодно и подушку с покрывалом. Ты и так вместе с приятелями мне проблем наделал. Так тебе, видимо, мало? Хочешь, чтобы мне спать было негде? чтобы с замка вообще выставили вон. Вам мало? Не знаю, что на меня нашло в этот момент. Наверное, сказалось плохое настроение. Я была по-прежнему зла, а он был тем, кто очень, кстати, под руку подвернулся. Ну, я и высказала ему всё, что накопила. Вот только совершенно не ожидала, что на мою бурную, обвинительную речь он шестик ответит удовлетворительным и очень даже радостным жестом отпустит наконец край подушки и восторженно блеснув в меня глазами запрыгает на месте я даже моргнула пару раз надеюсь, что мне померищалось но нет глазастый комок был рад моим словам что протянула неверящая я ты хочешь, чтобы меня выгнали из замка я правильно поняла В доказательство моим предположениям раздался весёлый пик, и пушистик запрыгал по кровати, пушипрежнее, чем-то крайне воодушевлённый. Вот это поворот. Такого я никак не ожидала. Обескуражена замерла, не зная, как реагировать на чистосердечное признание. Только осмотрела на скачущего рядом вредителя, хватая воздух ртом. За что? Наконец, немного придя в себя, воскликнула возмущённо: "Что я вам сделала плохого?" Попрыгунчик вмиг прекратил скакать. Весёлость в больших круглых глазах померкла, сменяясь непониманием и задумчивостью. Он замер пристально глядя на меня, потом взгляд его забегал по комнате, словно что-то ища. "Да что происходит?" проворчала я. потянулась к свече, зажигая фитилёк, чтобы получше разглядеть ночного гостя. Нет, даже при свете вид маленького гадёныша не изменился. Он был серьёзен и задумчив одновременно, а ещё он стал коситься в сторону трюма, на что-то намекая. Отскочил от меня, когда я не отреагировала на его намёки. Ещё и светилка его оторванная в кулаке сжала Даваю понять, что на провокацию и обманные манёвры не поведусь. Пусть и не надеется. Пушистик, хоть и бросил мимолётный взгляд на свою антенку, но как-то без особого энтузиазма, несмотря на то, что, как крон с бабулькой заявляли, это жизненно необходимая деталь его истинной натуры. Зато трюмо интересовало его неимоверно. Гость спустился с кровати, Запрыгнул на стул, потом на стол, и опустил глаза на шуфлядку. Нетерпеливо маяча возле края стола, где она находилась. "До «Да чего ты хочешь от меня?" проворчала я, сня охотой поднимаясь с места и направляясь к трюму, накидывая на плечи халат и пряча светилка в недро кармана. Стоило мне открыть верхний ящик, как из него неторопливо вылетело перо и листок бумаги. Оба предмета опустились на столик рядом с пушистиком. Кармания резко задребировала, стало немного горячо. Я даже вздох не успела сделать и руку к карману прижать от неожиданности, как антенка вылетела из моего схрона и вернулась самостоятельно на макушку сосредоточенного глазастого комочка. На кончике тускло засветилась бусинка, словно маленький вёрткий светлячок. А пошисте гость втрепенулся, чувствуя себя теперь более уверенной, бодро. Вот и спрятала, вот тебе и договорилась. Наверное, теперь всё пропало, подумала огорчённая я, пока пыталась понять, что творится вокруг и почему проказник так расхозяиничился в моей комнате. Взгляд невольно приклеился к листку на столе, рядом с которым я невольно присела, ожидая ещё какого-нибудь подвоха. Перо на миг повисло над бумагой, а потом энергично стало выводить кривым почерком буковки. Тебе надо уезжать. Мы сделаем всё, чтобы тебя здесь не было. Почему ты пришла? Мы стёрли тебя из списка невест. Я наблюдала, как появляются всё новые и новые слова, и лицо моё вытягивалось от неверия с каждой секундой сильнее, а в голове начали складываться догадки. Это что же получается? В то время, как старая ведьма и Крон пытались изо всех сил помочь мне оказаться в замке, эти маленькие вредители строили козни и каким-то невероятным образом в противовес старались сделать всё, чтобы меня здесь не было. Ну вот странным это всё казалось, невероятным. Я чуть не разбилась на балконе. Имени моего не оказалось в списке невест. И чёрт знает, что ещё со мной приключилось. А всё это по их вине. Возможно, что и шар не смог определить мой ведьмачий потенциал из-за их проделов. Так же как быстро на меня обрушились неверие, непонимание и шок, они сменились не менее сильными чувствами злостью и обидой. Это всё устроили вы? Вскочив с кресла, проворчал я, ткнув обвинительно в помпон указательным пальцем: "Вы те, по чьей вине я не могу спокойно находиться во дворце? Постоянно привлекаю к себе лишнее внимание и попадаю в разные передряги. Даже в этот раз пушистик не стал угать". Гордо сощурился, отводя взгляд от предмета в письма, которыми орудовал не иначе как силой мысли, а потом Вновь покосился на Перо, то энергично зашевелилось, выводя новые возмутительные слова. Мы, да, и сделаем всё, чтобы ты ушла. Да что с вами не так? За что вы так со мной? Не выдержала я новую порцию возмутительных претензий. Помочь, спасти, уберечь стал припиской очень странный и совершенно нелогичный ответ. А ещё в довершение пушисти какатил меня полным нежности, почти любви взглядом. Тут уж я растерялась окончательно. Вот те раз, пробормотала, садясь. Чего бы это вдруг? Я считала, что вы убить меня пытаетесь. Покусали, платье порвали, столько кадости мне сделали, а оказывается, пытались помочь. Да где у вас логика вообще? Нет, чтобы подсадить, так они хуже сделать пытаются из добрых побуждений. Я ведь с сарказмом пыталась произнести эти слова, задеть или совесть разбудить хотела в маленьком вредителе, а получилось с отчаянием. И вновь слёзы на глаза навернулись. Схлипнула, жало вздохнула, возвращаясь на кресло. И закрыв ладонями лицо, заплакала, очень обиженно. Лучше уходи, сквозь подкатывающееся к горлу ком прошептала я. Уходи и не возвращайся. Не нужна мне ваша помощь. Вы мне не нужны. Лучше без помощников сама всё сделаю. И принца спасу, и ведьму накажу. Добро так не делается. Не умеете помогать. Не беритесь. Настроение вновь было испорчено, на этот раз окончательно. Я ведь весь день держалась на одном упрямстве, а тут какой-то помпон довёл снова. сил больше не было всё это терпеть, особенно теперь, когда выяснилось, что легче не станет, и мне продолжать вредить всем кому не лень. Осознавать это было горько, даже руки опускались. предпринимать новые попытки борьбы с обстоятельствами не было никакого желания не поможет никому это не нужно и только я сдалась как совсем рядом раздался нервный писк почти что виск скинула голову уставившись на пушистика и увидела страх и панику в его глазах я оглянулась пытаясь выяснить что стало причиной его странной паники что его так испугало В спальне мы по-прежнему были одни. Угрозы никакой не было. Помочь, обязательно помочь, вновь нарисовалась корявая фраза на бумаге. "Хм", произнесла задумчиво я. Это он так из-за моих слёз и отказа в помощи переполошился, что ли? Мелькнула в голове догадка. Смахнула со слезус со щеки, которая почти подсохла, задумчиво взглянула на ночного собеседника. прищурилась слегка может я чего-то не понимаю возможно они своими какими-то только им понятными принципами руководствуются однако стало понятно что мои чувства его заботят и этим нельзя было не воспользоваться хотите действительно помочь круглый комок возбуждённо подпрыгнул на месте уставившись на меня даже чуть ближе приблизился с энтузиазмом заглядывая в глаза Когда объясни, чего вы добиваетесь? Может, мы смогли бы договориться? Действительно договориться и действовать сообща. Я всё равно отсюда не уйду, не надейтесь. Без книги точно не исчезну. Голос мой вмиг стал уверенней. Постаралась даже с нажимом произнести то, чего добиваюсь конкретно я. В конце концов, попробовать стоило. Понимала, что сложно будет, Горе всего, мысли ли хранители совершенно иначе. Но почему бы и нет? Можно объяснить, что нужно им, рассказать, зачем я здесь и уговорить действовать вместе. Так ведь подручнее. Пушистик сначала растерялся, вновь его глазёнки ошалело заметались по тёмной комнате, освещённой лишь свечой, а потом на макушке вновь замерцала светилка. Листка бумаги испарилось всё, что было ранее им написано, и я приготовилась к переговорам. Мысленно надеясь, что к утру нам удастся прийти хоть к каким-нибудь совместным шагам вперёд, цели к моему великому облегчению, удалось выяснить укомочка то, что нынешние короли в их замке они были не рады. Тёмная, злая, задумала плохое. Замок разрушает магию черпает из него. Сообщили мне на вопрос, почему так агрессивны и всячески пытаются портить ему счастье и вредить. С одной стороны, они защищали то, что было дорого им, пытались. А что придумать ещё, видимо, не знали. В козни единственный выход. Невесты в сговоре будут. Нам не нужно. Значит, не принц вам помеха, а именно мать. Я ведь тоже не хочу, чтобы она управляла во дворце, подбодрила Пушистика, искренне между прочим. Старалась быть откровенной. Да и Крон мне сообщил, что истинные чувства считывают. Солжуш, об уступках и помощи можно забыть. Замок драконов, коротко и скудно объяснил Комок. Мы защищаем. В написанных словах я распознала глубокий смысл. Вспомнился приезд с кроном во дворец, рассказ о том, как его создали драконы. Он был невероятен, необычен, волшебен, и у него есть хранители. Нам точно по пути. С каждым написанным откровением я понимала, что надежда на их помощь есть, и большая. Не подвели бы обстоятельства. Мне бы книгу заполучить и старшему принцу помочь. призналась я, добравшись до основной просьбы. Она очень важной была. Выплатить её хотелось неимоверно. Он тоже поможет пресечь это безобразие и несправедливость. Помогите нам. Помогите раздобыть ключ. Мне нужно попасть в хранилище. Пока объясняла, в чём нуждаюсь, вспомнился внимательный, сосредоточенный взгляд карих глаз и жар, исходящий от принца Он ведь где-то тут захоронен. Интересно, что вообще с ним такого сделали, подумала я. У самого Крона выяснить побоялась. Да и Витево, когда я уже спрашивала, как по мне был немного болезненен, только хмурость мне стала тогда ответом. Если его душа всё ещё в этом мире, и он уверен в том, что сможет вернуться в собственное тело, значит, Надо это тело найти. И как же я обрадовалась, когда уже почти на рассвете на листке бумаги очень уверенно пушистик написал: "Завтра ночью отведу и покажу". Хотелось сейчас немедленно я едва могла усидеть на месте от нетерпения, но рассвет подсказал, что всему своё время. Надо набраться терпения и переждать день. А начнётся он совсем скоро, через пару часов не больше. Как только удержать в себе восторг и вызов, если взгляды с девиной схлестнутся, как не выдать себя?